Глава 139. Джон Вудс пинком отбросил пистолет Хантера в сторону. Хантер держал руки на отлете от тела. Он поднял их на уровень головы ладонями наружу, показывая, что он не представляет никакой угрозы. Взгляд Джона скользнул по окровавленной тряпке на левой руке Хантера. «Сдается, что тебя мучает боль, и ты побледнел. Я прикидываю, что ты потерял много крови, верно?» Хантер не ответил. Медленно подними обшла габрюк. У меня нет спрятанного оружия. Сам проверю. Поднимай! Хантер подчинился. Джон схватил Молли за волосы и грубо оттолкнул ее в сторону. Споткнувшись, она упала. Возвращайся в угол. вставая на колени и молись! приказал он. Я с тобой еще не кончил. «Молись за свою мать и о своих грехах, ты, маленькая шлюха!» Хантер слышал, как отчаянно настаралась подавить рыдание, словно их звук мог вызвать у отца еще большую ярость. Джон стоял слишком далеко от Хантера, чтобы в данный момент решиться на какую-то физическую реакцию. Он должен что-то придумать. Пока Джон смотрел на Молли, он сделал легкий шажок вперед. «Ты не должен этого делать!» — осторожно сказал Хантер. «Нет, должен!» — заорал Джон в ответ. «Мне не удалось добиться цели в первый раз, но Господь дал мне второй шанс. Шанс обрести свое искупление, и на этот раз я уж не потерплю неудачу». «Ты потерпел неудачу, потому что ничего не понял», — уверен, — ответил Хантер, тщательно стараясь избегать агрессивности, которая звучала в голосе Джона. Он понимал, что это разъерит его еще больше. В глазах Джона мелькнула тень сомнения. Она была мимолетной, но достаточной, чтобы у Хантера появился шанс продолжать. Еще один шажок. Ты думал, что твоя цель — наказывать дочь, избавлять ее от дарованных ей способностей, от того, что ты считал ее пороками, ведь она могла чувствовать боль другого человека. В ней живет дьявол. Вот почему она и видит вещи. Это дьявольщина! Джон продолжал держать Хантера на мушке. Нет, этого в ней не было. Вот тут ты ошибался. Хантер знал, что Джон Вудс очень религиозный человек. Чтобы у него оставался шанс спасти Молли, он должен был играть по правилам Джона. Ты неправильно понял то, что Бог требовал от тебя. Твоя цель была не в том, чтобы карать ее, а чтобы помогать ей. Момент неуверенности. Я ясно понимаю слова Бога. «Он обращается ко мне!» — уверенно заявил Джон, тыкая себе в голову указательным пальцем левой руки. «Она была послана мне испытанием в тот момент, когда родилась!» «Совершенно верно!» — подтвердил Хантер. «Испытанием, чтобы проверить, как ты сможешь иметь дело с таким необычным ребенком. Проверить, сможешь ли ты понять ее. «Здесь нечего понимать!» — снова заорал Джон. «Нет, есть!» Такое было частью нашей истории с начала времен. По лицу Джона скользнуло выражение заинтересованности. Вспомни-ка все эти библейские истории. Сколько святых, сколько людей, которые хотели лишь творить добро, встречали непонимание и преследование. Их даже обвиняли, что они посланцы ада и казнили раньше, чем они успевали понять свое предназначение. И творилось все это просто потому, что люди не хотели понимать. И не сделай такую же ошибку с Молли. Нет и ничего особого в том, что в ней живет дьявол. Джон говорил все быстрее, все возбужденнее. Я был предназначен, чтобы освободить ее от этого проклятия, но мне это не удалось, и с тех пор я живу как в аду. И теперь моя задача в том, чтобы убедиться, она молит о прощении и послать ее к тому, кто может простить ее. То есть твоя цель убить ее. Во славу Господа, чтобы она больше не была во власти дьявола».